Глава 48. С января у больного появились пролежни. Его укладывали на подушку, подсовывали под него резиновые надутые круги, присыпали язвы иодоформом, обмывали, снова присыпали, они затягивались и снова открывались, становились еще больше и гноились. Пролежни появлялись один за другим, страшно было смотреть на спину, Поясницу ягодицы несчастного паралитика, Дора боролась с этими язвами, предвестниками приближавшегося разложения, от них теперь зависели ее надежды и страхи. Пьер исхудал, но какой он все-таки тяжелый. К счастью, соседка и приходящая прислуга помогали Доре переворачивать это неподвижное тело, покрытое пролежними и гнойными кортами, вытаскивать из-под него подстилку, подсовывать необходимую клеенку. «Гарш не таите!» Уединение необыкновенной читы было мнимым. Местные жители, сочувственно качая головами, с любопытством толковали о богатой даче и ее обитателях. Основываясь на бессвязных словах Доры, которые приходящая прислуга разнесла по всему гаршу, люди считали, что тут поселились старые супруги, содержавшие в Париже большую гостиницу — колотили себе состояние и отошли от дел. Но только-только они обосновались на даче, рассчитывая насладиться вполне заслуженным отдыхом и покоем, трах-тарарах, беднягу мужа хватил удар. Вы бы посмотрели, как самоотверженно эта славная женщина ухаживает за больным, ничего для старика не жалеет, только о нем думает и заботится, а сама почти из дому не выходит, совсем искаивает. Дора достигла чистых высот самопожертвования в глазах других людей и своих собственных. Она утопала в море романтических вымыслов, выдуманных воспоминаний о своем прошлом, которое она изобрела задним числом, и не было больше в ее жизни ни одной мрачной тени, ни одной низкой мысли. Дора позабыла все, что в исчезнувшем реальном мире Могло ее стеснять. Он больше не существовал. Он улетучился, как унесенный ветром запах. Для нее все заливали волны высочайшей гармонии, благости мира, которую она ощущала во всем. Когда настали погожие летние дни, она наслаждалась с неведомым ей прежде блаженным чувством, мягким воздухом, прозрачным светом, цветами в саду. Она привыкла к одиночеству, привыкла говорить сама с собой в полголоса и даже вслух, и когда произносила свои бесконечные монологи, голова у нее слегка тряслась, вероятно, из-за того, что в последнее время у Доры раздула шея. Она не переставала бормотать, так же сидя у постели паралитика, и Пьер поворачивал к ней голову, прислушиваясь к машинальному потоку слов, к ласковому тихому рокоту, который был подобен вскратчивому мерному плеску волн, ласкающих прибрежные скалы. Удивительно, как была полна эта, казалось бы, совсем пустая жизнь, как богата волнениями, сердечным трепетом, неожиданностями. Достаточно было какого-нибудь пустяка, чтобы довести до экзальтации те высокие чувства, которыми была теперь переполнена Дора. А то вдруг на нее нападал безумный хохот, совсем не вязавшийся с возвышенными порывами души, постоянно владевшими ею. От смеха она с поразительной легкостью переходила к слезам. Удивляясь таким резким переменам в ее настроении, прислуга и соседка говорили с обычной почтительностью простонародья сумасшедшим и юродивым. А ведь мадам тронула тронулась умом бедняжка, право тронулась. Но все знали, что причиной безумия были большие несчастья, и ее жалели. Всю жизнь старики трудились, а в последние свои деньки, тогда можно бы, кажется, отдохнуть и порадоваться, нате вам. «Странные вещи», — говорила иногда госпожа Тавернье, далеко не всегда понятные, и некоторые ее речи, передававшиеся из дома в дом, заслужили ей в гарши и в окрессоне славу оригинальности. Очевидно, она прежде вращалась в высших сферах среди богачей, знатных людей. Этим, конечно, и объяснялось необъяснимое. Для местных жителей, не занятых никаким делом, она стала предметом оживленных разговоров и догадок. И вот однажды Дора вспомнила, что за несколько минут до апоплексического удара Пьер говорил с ней о религии, о вере, что в точность он говорил, она запамятовала, но хорошо помнила, что говорилось именно о религии, именно о вере. Теперь она только об этом и думала, просто раз в день рассказывала этот случай, и женщина, приходившая к ней помогать по хозяйству, разнесла ее бредни по другим дачам в никому неизвестных речах несчастного паралитика усмотрели предчувствие. Господин Тавернье был человеком неверующим, как их много на свете, но в ту самую минуту, как простерлась десница Божья, чтобы поразить его болезнью, он смутно почувствовал свое заблуждение, он возжаждал веры и благочестия. Как это прекрасно, как возвышенно, Просто дух захватывает. Конечно, подобный слух побежал с быстротой крупнейшей сороконожки. Очень скоро он достиг тех кругов, где такие истории воспринимаются как чудеса, неспосланные небом. Местные ревнители веры Христовой узнали, что в гарше есть душа, которую надо спасти, душа, взыскующая града Господня. И тогда появилась госпожа Делеметре. Она отверглая обычные светские пути знакомства, никто не ввел ее в дом, не представил, она просто появилась на крылечке, одетая в строгое черное платье и во вдовьей вуале. Она позвонила, Дора Тавернье ей открыла, она вошла. Разве нужен был светский этикет, когда приход вдовицы больше напоминал явление Пресвятой Девы, чем визит любезной соседки? В этом доме была душа, которую надо было спасти, и госпожа Делеметре пришла. Сначала Дора страшно сконфузилась и не поняла, что нужно посетительнице, но на нее произвели глубокое впечатление имя и манеры незнакомки. Госпожа Делеметре была почти графиней, ведь если бы старший брат ее покойного супруга, унаследовавший графский титул, умер первым, Когда болел двухсторонним воспалением легких, то сама госпожа деля была урожденная де Комбелье. Итак, брат ее обладал писательским даром и сотрудничал в паломнике. Подумайте только, такой тихий, добродетельный человек никогда ни на одну женщину не посмотрит, неукоснительно причащается каждое воскресенье душа непорочная, прямая, боговдохновенная. Госпожа Галеметре была маленькая, сухенькая шатенка неопределенного возраста, с круглыми глазами и страдальческой улыбкой. Да-да, я слышала, что господин Тавернье, перед тем, как его постигла болезнь, произнес вдохновенные слова религии. Поразительный, изумительный случай, великий пример, «Дорогая мадам Тавернье, великий пример! И вот я пришла!» Дора расплакалась, потом засмеялась и стала извиняться за свои слезы. Посетительница взяла ее за руки и заговорила о Боге, а также о нравственной ответственности Доры за ту бедную душу, которая чего доброго перейдет в иной мир, не получив прощения грехов и не сподобившись причастия. Дора Тавернье никогда не слышавшая таких сладких, чувствительных и властных речей, сразу была покорена. Что нужно сделать? Чего от нее ждут? Она с признательностью приняла от госпожи Далеметре распятие черного дерева серебряной фигурой Христа и по указанию посетительницы повесила его на стенку у изголовья больного, затем украсила веточкой букса. В доме теперь появились образцы и статуэтки святых, вдовица с кроткой улыбкой великомученицы приходила каждый день и вскоре обосновалась у постели паралитика. Она помогала дори ухаживать за ним, делала ему перевязки, иногда готовила завтрак. Словом, она вошла в жизнь дома и внесла в нее нечто необычайное, прекрасное — дружбу. У Доры был теперь друг, великая ее идилия обогатилась новым чудом, и Христос своим присутствием освещал эту нежданную дружбу. Госпожа Деламетре являлась ежедневно, приносила с собой конфеты, купленные в хорошей кондитерской, бульдегомы или английскую карамель, она снимала шляпу, похожую на большую черную птицу, с кротким видом поправляла прическу, потом усаживалась у постели больного. Понимал ли он что-нибудь? Неизвестно. Говорить он не мог, но где-то еще не значило, что он ничего не понимает. Так почему же госпожа Тавернье никогда, никогда не пробовала почитать ему вслух? И госпожа Далеметре принялась за это дело, выбирая книги, полезные для спасения души больного и самой Доры. Благочестивые, хорошие, Нравоучительные книги. Какой поток добродетелей обрушился на смятую подушку, на которой ворочалась голова Пьера и кривилось его лицо. Смотрите, он чувствует тяжкое бремя своих прегрешений. Примеры чистой и святой жизни вызывают у него желание омыться от скверны. Иногда он устремляет взгляд на распятие, и что-то в нем тогда происходит — Право, надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Поистине пути Господни неисповедимы. Сначала Дора думала, что вторжение этой женщины, вставшей между нею и Пьером, вызовет в ней ревность, ведь как будто приходилось делить с нею Пьера. И, конечно, Дора могла возненавидеть женщину, которая касалась ее любимого, ведь кто его знает, что в нем происходит, когда он смотрит своими налитыми кровью глазами на госпожу Далеметре. Ничего этого не случилось. Роман Доры Тавернье нашел в атмосфере святости, которую принесла с собой эта аристократка, именно те черты, каких в нем не хватало. Нашел свое оправдание. Мелодия ее любви получила ангельскую оркестровку. И хотя Дора позабыла, свою прошлую грешную жизнь, однако сердце ее возликовало, когда она услышала однажды из уст госпожи Далемитре рассказ о Марии Магдалине и Спасителе нашем Иисусе Христе. О чудо! В старом склеротическом сердце в высохшей человеческой душе открылись источники небесной благодати. Херувимы Выглядывая из складок оконных занавесей, конечно, взирали на эту трогательную сцену, и в косой полосе света, где плясали пылинки, лучи уже начинали сплетаться в золотую лестницу, по которой могла подняться на небо Мария Магдалина, содержавшая ласточки. «Боже мой! Спасибо тебе за то, что ты существуешь!» Случалось иногда, что к благочестивому чтению И медоточивым речам госпожа Даламетре прибавляла рассуждения о внешнем мире, о мелких событиях местной жизни, о лавошниках, о приходском священнике, которого она называла «святым человеком», но говорила, что не такой священнослужитель нужен для избранных натур, подобных господину Тавернье. А вот среди духовенства она знает человека, у которого глубокое благочестие сочетается с большой тактичностью, и, пожалуй, она когда-нибудь согласится привести его, если, конечно, госпожа Тавернье настоятельно попросит об этом. Он уже не раз действовал совместно с госпожой Даламитре в подобных случаях, так как она, по-видимому, избрала своей специальностью обращение на путь истины, тяжело больных людей. Она сделала это целью своей жизни и приводила к Богу заблудшие души в минуты слабости, овладевающие умирающими. Она бальзамировала святостью души, казалось бы, обреченная аду. Она была, так сказать, рыцарем благой смерти. По словам госпожи Делиметре, Ей удавалось спасти в предсмертную минуту закоренелых франкмасонов и атеистов, считавшихся неприступными. Она вела битву с дьяволом среди пузырьков с лекарствами. Она изгоняла злого духа среди кровососных банок и пиявок, и по ее молитве благодать сходила с неба на подушки, смоченные холодным потом умирающего. А тут какая ждет ее радость! «Она отвоюет у князя тьмы не только умирающего, но и его супругу, избранную душу, которая еще обречена жизни». Не всегда речи госпожи Далемитре были проникнуты небесной кротостью. Иной раз в них проглядывали земные интересы, непонятные для Доры, удалившихся от мира. Так, например, в конце апреля, когда происходили парламентские выборы, и по второму туру голосования «Социалисты получили в Палате депутатов 100 мест», госпожа Аддалемитре возмутилась, до раступом молчаний слушала ее речь. Госпожа Аддалемитре утратила всякую власть над собой и была просто в бешенстве. Поверить ей, так все погибло. Закон о трехлетней воинской повинности обязательно провалит. А самым худшим оказалось вот что — «Говорят, вернется к власти негодяй Комп, гнусный отец Комп, проклятый антихрист!» Дора затрепетала и почувствовала себя куда свободней, когда госпожа Далеметре опять принялась читать вслух нравоучительную книгу в красном калинкоровом переплете, изданную «Мамам в пури В ней описывалось, как небо покарало, молодого солдата, сквернившего обладки для причастия, хранившейся в ковчежке на алтаре, и некую женщину, простолюдинку, которая засмеялась за обедней в минуту возношения чаши со святыми дарами. И все-таки даже Дора Вернье перепугалась до ужаса, когда в июне был сформирован кабинет Вивиани. Госпожа Далеметре чрезвычайно подробно растолковала Дори, собой представляет новый премьер-министр, гаситель звезд небесных, вот он кто. И такому человеку вверено управление страной. И японка Ре согласился на это, вместо того, чтобы воспользоваться властью президента и не утверждать его. Право, есть от чего прийти в ужас, ведь этот человек публично утверждал, будто звезды небесные угасают. Нам теперь грозит мрак смертной ночи. Кто знает, какими бедствиями Творец покарает нас за дерзкие речи этого безбожника. И госпожа Далеметре сказала с торжественностью пророчицы, «Запомните, мадам Таверния, хорошенько запомните мои слова. Наступают времена, когда поезда прожгут рельсы» когда дома запылают, когда младенцы погибнут в очеве матери. И все случится из-за вивиании из-за этого слуги дьявола, посланца самого ада. Вивиани, Вивиани, мрачное это имя на скрижалях истории, мадам Тавернье. Гаситель звезд. Рано наступила жара. Казалось, июнь лопнет, как перезрелая смоква. У паралитика пролежни захватили всю спину и уже перекинулись на плечи. Раза два-три были тревожные симптомы, прекращалось мочи и спускания, опухали ноги, лицо больного, на которого взирал теперь Христос. Это было приблизительно в то время, когда убили эрцгерцога Австрийского и его жену. Госпожа Далеметре привела наконец к супругам тавернье священника о котором она говорила. Аббат потр был огромный мужчина, с бледным каменным лицом, сутан он носил из тончайшего сукна, говорил ракочущим басом, глубоким, как бездна смерти. На всякий случай он помазал больного елеем и причастил его. Потом обратился к трепещущей Доре и спросил, «А вы, дочь моя, вам нечего сказать мне?» Дора поглядела на госпожу Далемитре, на Пьера, на Христа в рамки из пожелтевших засохших веточек букса и почувствовала себя как затравленную зверь. Несомненно, она вспомнила о своих вымыслах и, как видно, декорации, которыми она украсила свою жизнь. Оказались для нее дороже вечной жизни, ибо она, замирает от стыда и страха, ответила с полголоса. Нет еще, господин Абат, ах, нет еще!